Родился в 1883 году в бывшей Самарской губернии и детство провел в небольшом имении второго мужа его матери Алексея Бастрома, который был образованным человеком и материалистом. Тут без хитрости сказано только одно. Родился в 1883 году в бывшей Самарской губернии. Но где именно? В имении графа Николая Толстого или Бострома. Об этом ни слова. Говорится только о том, где прошло его детство. Кроме того, полным молчанием обходится всегда граф Николай Толстой. Так точно он и не существовал на свете. Полная неизвестность, что за человек он был, где жил, чем занимался. Виделся ли когда-нибудь хоть раз в жизни с тем, кто весь свой век носил его имя, а от его титула отрекся только тогда, когда возвратился из эмиграции в Россию. Сам он за все годы нашего с ним приятельства и при той откровенности, которую он так часто проявлял по отношению ко мне, тоже никогда ни единым звуком не обмолвился о графе Николае Толстом. «За всем тем касаюсь я его родословной только по той причине», что до своего возвращения в Россию он постоянно козырял своим титулом, спекулировал им и в литературе, и в жизни. Страсть ко всяческим житейским благам и к приобретению их настолько велика была у него, что, возвратившись в Россию, он в угоду Кремлю и советской черни тотчас же принялся не только записание гнусных сценариев, но и за сочинение на тех самых буржуев, которых он объедал, опивал, обирал в долг в эмиграции, и за нелепейшей измышления о каких-то зверствах, которыми будто бы занимались в Париже русские белогвардейцы. Совершенно правильно вероятно сведения о том, когда он родился и где прошло его детство. Но что было дальше? По свидетельству его советских биографий, снабженных его собственными автобиографическими показаниями, Было вот что. В 1905 году, во время Первой русской революции, Толстой писал революционные стихи. В следующем году, когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь, выпустил декадентскую книжку стихов, которую потом скупал и сжигал. Он чувствовал, что к старому возврата нет». Тут начинается уже махровая и очень неуклюжая ложь. Весьма непонятно. Писал в 1905 году революционные стихи и вдруг выпустил всего через год после того, и как раз тогда, когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь, нечто столь неподходящее ко времени, декадентскую книжку стихов, которую потом будто бы стал скупать и жечь». Однако, даже и такие биографические сведения – ничто перед тем, что следует дальше. Первая мировая война поставила перед Толстым массу новых вопросов и мучительных загадок. Поистине, только в Москве могут лгать так глупо. Толстой и масса вопросов, да еще новых. Значит, и прежде осаждала его несчастного масса каких-то вопросов. А тут явились еще и новые, а кроме того и мучительные загадки. Лично я не раз бывал свидетелем того, как мучили его вопросы и загадки. Где бы, у кого бы сорвать еще что-нибудь в долг, на портного, на обед в ресторане, на плату за квартиру, но иных что-то не помню. В великую октябрьскую революцию Толстой растерялся, уехал в Одессу. Зиму прожил там, весной 1919 года уехал в Париж. О жизни в эмиграции он сам писал в своей автобиографии так «Это был самый тяжелый период в моей жизни». В 1921 году он уехал из Парижа в Берлин и вошел в группу «Смена веховцев». Вернувшись на родину, написал ряд произведений о белых эмигрантах, о совершенном одичании белогвардейцев, о своей эмигрантской тоске в Париже. Его разочаровало предсмертное веселье парижских кабаков, кошмары белогвардейских расстрелов и расправ.